Глава четвертая Когда Привалов вошел в кабинет Бахарева, старик сидел в старинном глубоком кресле у своего письменного стола и хотел подняться навстречу гостю, но сейчас же бессильно опустился в свое кресло и проговорил взволнованным голосом. — Да откуда это ты, вы, вот уж поистине сказать, как снег на голову, ну здравствуй! наклонив к себе голову Привалова, старик несколько раз крепко поцеловал его и не выпуская его головы из своих рук говорил: «Какой ты молодец, стал, а? В отца пошел, в отца. Когда к нам в узел то приехал? Сегодня ночью, Василий Назарович? Да-да, ночью», бормотал старик, точно стараясь что-то припомнить. «Да, сегодня ночью». «Как здоровье Марии Степановны?» «Мои старухи, ничего, молятся. Нет права, какой ты из себя-то молодец, а?» «Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий Назарыч», — заговорил Привалов, усаживаясь в кресло напротив старика. «Как ты сказал, поблагодарить?» «Да, потому что я так много обязан вам, Василий Назарыч». «Эй, перестань, дружок, это пустое. Какие между нами счеты?» Вот тебе спасибо, что ты приехал к нам. Пора, давно пора. Ну, как там дела-то твои? Все в том же положении, Василий Назарыч. Хм, mm -hmm. я думал лучше. Ну да об этом еще успеем натолковаться. А право, ты сильно изменился. Вот покойник, Александр Тельич, отец-то твой, не дожил. Да, а ты его не вини. Ты еще молод, да и не твое это дело. Я хорошо понимаю это, Василий Назарыч. «Нет, ты не вини, не бери греха на душу». Коренастая широкоплечья фигура старика Бахарева тяжело повернулась в своем кресле. Эта громадная голова с остатками седых кудрей и седой всклокоченной бородой была красиво оригинальной старческой красотой. Небольшие проницательные серые глаза смотрели пытливо и сурово, но теперь были полны любви и теплой ласки. Самым удивительным в этом суровом лице с сросшимися седыми бровями и всегда сжатыми плотно губами была улыбка. Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только дети, да слишком серьезные и энергичные старики. Кабинет Бахарева двумя окнами выходил на улицу и тремя на двор. Стены были оклеены скромными коричневыми обоями, окна задрапированы штофными синими занавесями. В этой комнате всегда стоял полусвет. На полу лежал широкий персидский ковер, у стены, напротив стола, стоял низкий турецкий диван, в углу – железный несгораемый шкаф в другом этажерка. На письменном столе правильными рядами были разложены конторские книги и счеты с белыми обладками. У яшмового письменного прибора стопочкой помещались печатные бланки с заголовком «Главная приисковая контора В.Н. Бахарева». Они вместо пресса были придавлены платиновым самородком в несколько фунтов весу. На самом видном месте помещалась большая золотая рамка с инкрустацией из ляпис-лазури. В ней была вставлена отсветшая, порыжевшая фотография Марьи Степановной с четырьмя детьми. На стене над самым диваном висела в богатой резной раме из черного дерева большая картина, писанная масляными красками. На ней был оригинальный вид сибирского прииска, заброшенного вглубь Саянских гор. На первом плане стояла пестрая кучка приисковых рабочих, вскрывавших золотоносный пласт. Направо виднелась большая золотопромывательная машина, для неопытного глаза, представлявшая какую-то городьбу из деревянных балок, желобов и колес. На заднем плане картины, на небольшом пригорочке, большая приисковая контора, несколько хозяйственных построек и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие горы, сплошь обросшие дремучим сибирским лесом, замыкали картину на горизонте. Это был знаменитый в летописях сибирской золотопромышленности «Варваринский прииск», открытый Василием Бахаревым и Александром Приваловым в глубине Саянских гор на какой-то безыменной горной речке. Варваринским он был назван в честь Варвары Павловны, матери Сергея Привалова. Привалова поразило больше всего то, что в этом кабинете решительно ничего не изменилось за 15 лет его отсутствия. Точно он только вчера вышел из него. Все было так же скромно и просто, и стояла все та же деловая обстановка. Привалову необыкновенно хорошо казалось все, и кабинет, и старик, и даже самый воздух, отдававший дымом дорогой сигары. Именно такую представлял себе Привалов ту обстановку, в которой задумывались стариком Бахаревым его самые смелые предприятия, и вершились дела на сотни тысяч рублей. — Что же мы сидим тут? — спохватился Бахарев. — Пойдем к старухе. Она рада будет видеть кого молодца. Пойдем, дружок. Старик было поднялся со своего кресла, но опять опустился в него с подавленным стоном. Больная нога давала себя чувствовать. — Позвольте, я помогу вам, — предложил Привалов. — Нет, ты не сумеешь этого сделать. С печальной улыбкой проговорил старик и позвонил. «От Лука, тот на эти дела мастер!» «Да, отошло, видно, золотое времечко, Сергей Александрович!» Грустно заговорил Бахарев. «Сегодня ножка болит, завтра ручка, а потом придет время, что и болеть будет нечему. А время-то, время-то теперь какое, а? Ведь каждый час дорог, а я вот пачкаюсь здесь с докторами. Спать даже не могу». «Как подумаю, что делается без меня на приисках, так вот сердце кровью и обольется. Кажется, взял бы крылья, да и полетел, да. А замениться неким. Один сын у мне отца хочет быть, другой, да вот сам увидишь. Дочерей ведь не пошлешь на прииски». При помощи Луки Бахарев поднялся с кресла и, шаркая одной ногой, пошел к дверям. «Вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости». — говорил Бахарев, крепко опираясь на плечо верного старого слуги. — Видел, какой молодец! — Уж на что лучше, Василий Назарович! Я даже не узнал их! Можно сказать, совсем преобразились! Бывало, когда еще в гимназии с Костенькой учились! «Опять — Опять! — строго остановил Бахарев заболтавшегося старика. — Позабыл уговор? — Не буду, не буду, Василий Назарович! Так на радостях с языка слово сорвалось! — Послушай, да ты надолго ли к нам-то приехал? — спрашивал Бахарев, останавливаясь в дверях. — Болтаю, болтаю, а о главном-то и не спрошу. — Я думаю, совсем здесь остаться, Василий Назарыч. — Слава тебе, Господи! — с умилением проговорил Лука, откладывая свободной рукой широчайший крест.